За неделю до этого. Вечер был прекрасен, как и большинство вечеров на острове. Люди, выбравшие это место для базирования ордена, не зря получали свою зарплату. Летом здесь не так жарко, как на материке. В сезон дождей идут именно дожди, а не вселенский потоп трехмесячной продолжительности. Про пыльные бури и засуху в здешних краях и вовсе никто не слышал, как и про комаров. Повезло мне с местом жительства, грех жаловаться. И с работой повезло. В этом диком мире очень немногие имеют возможность сидеть в уютном офисе и втыкать в компьютер. Правда, решение о моем переезде сюда приняли совсем другие люди, и моего мнения не спрашивали, но... Если бы ордену потребовались не программисты, а молотобойцы в каменоломню, я бы уже наверняка сдох. А так пока бодр и весел, и живу, пожалуй, что получше, чем раньше. Не было у меня в Москве яхты и домика с видом на океан, пусть и съемного. Вот выбор вина здесь похуже. И сильно. Есть, в принципе, любые изоленточные из Старого Мира, но с учетом доставки цена получается. Не по моим доходам, учитывая, сколько я этого вина выпиваю. И есть пара десятков местных сортов, островных и континентальных, из которых мне нравятся ровно два. Темпранио, которое делают испанцы у себя на северном берегу залива, и кабернес соседнего острова. У местных французов что-то с вином не заладилось, хотя и делают, и продают, но не то. Вроде как почвы достались неправильные. Зато их сидр и особенно кальвадос – полный восторг. А вот здешние испанцы – молодцы. В отсутствии старосветских торговых ограничений заняли процентов 80 местного винного рынка. Даже сюда, на вроде бы закрытый для посторонних остров Ордена, заходят их кораблики с бочками и бутылками. Мне повезло. Зацепился в баре языком с командой одного такого виновоза и по приятственным оптовым ценам заполнил себе подвал ящиками с креанцией. До следующего урожая должно хватить, даже с учетом большей длительности здешнего года. Полезно знать несколько фраз по-испански. Так вот. Сидел я на веранде, смотрел на закат, макал нос в бокал и тренькал на недавно купленной гитаре. Инструмент был откровенно паршивый, но музыкальных магазинов В здешних краях нет. Увидел в пакистанском лабазе всё за 5 АК и схватил, не глядя. Где-то допилил, что-то подложил. В результате получилось что-то типа тех гитар, что продаются в супермаркетах в отделе лопат. Нельзя нормально настроить, неудобно играть и звук, как у ведра. Зато зелёного цвета. Ага. Но морду можно кривить, когда есть выбор. За отсутствием гербовой будем писать хоть на туалетной, лишь бы чистая была». А с каждым новым бокалом замечаний к звучанию инструмента становилось все меньше. Думаю, при достаточно здоровой печени можно было бы и вовсе одним бокалом обходиться. Лежать и мычать, например. Но пока тренькал, вспоминал подзабытое за прошедшие месяцы. от Оттого и не сразу услышал стук в дверь. Но стучающий был настойчив. Пришлось отложить инструмент и дойти до двери. Включил свет, открыл. На крыльце стояла «Барышней называть уже поздно. Скорее, молодая женщина. Или не очень молодая, но много работает над тем, чтобы таковой выглядеть. Легкое платье, босоножки. Здесь все так ходят, даже вечером». «Добрый вечер». «Английский. Правильный и красивый. Нечита моему». «Добрый». Я посторонился, пропуская гостю вовнутрь. Пока она оглядывалась по сторонам, поставил напротив гостевой стул, выставил второй бокал, плеснул вина. Вернулся в кресло. Поднял свой бокал. Был я слегка не трезв, хотелось общаться и дурачиться. Как говорят на Востоке, гость в дом, счастье в дом. Садитесь и давайте выпьем. Гостья покладисто уселась напротив, взяла бокал, покрутила вино, улыбнулась. Вроде бы на Востоке не принято выпивать. Люди на Востоке разные. У Амара Хаяма половина стихов про вино. Закон, запрещающий вино, учитывает многое. Кто пьет, с кем, когда и сколько? Если все сделать по закону, питье из порока превращается в мудрость. Вино, мой друг. Вино, ученый. Вино решит проблемы и споры. Вино, как философский камень, превращает в золото серость бытия. Перевод получился корявый. Не в склад, не в лад, но вроде как смысл передал точно. «За такое не грех и выпить». Она протянула вперед руку с бокалом. Мы чокнулись. «Неплохо». «Очень неплохо. Это испанское?» «Чувствуется знаток. Распознали букет? У испанцев две трети красного из темпронию, а его трудно с чем-то спутать. Очень характерный». «Нет, всё проще. На бутылке по-испански написано». Смеёмся. Забавно наблюдать, как эта ухоженная, но не особенно красивая женщина хорошеет, улыбаясь. «Вам добавить? Или могу предложить каберне? Оно более традиционное, но тоже неплохое». «Тоже испанское?» «Нет, соседнего острова. Производитель – американец. А это, который мы пили с материка. Но производители – испанцы. Вот такая здесь винная география». «Давайте сравним». Я дошел до винного шкафа, принес бутылку и штопор. Вытащил пробку. Увы, пластик. Правильные пробковые дубы в здешних краях не растут. Плеснул по стаканам. «Пока вино подышит, я спою. Потерпите?» «Инструмент паршивый, и я так себе шансонье, но, возможно, минус на минус даст плюс». Опять улыбка. Боже, какой у нее великолепный стоматолог. Я беру гитару и пытаюсь изобразить что-то похожее на портвейн-блюз Мещуков. Вроде получилось не совсем отвратительно. Среди септаккордов не так заметен нестрой на отдельных ладах. «А о чем песня?» «Это очень грустная история. У них была последняя бутылка порта на двоих, и она ее случайно разбила». Новую бутылку взять неоткуда. Романтическое свидание сорвалось, а он еще долго будет помнить весну, бутылку Портвейна и ее неловкие руки. А что, для вас, для русских, алкоголь действительно настолько важен? Скорее, мы, русские, любим об этом шутить. Примерно как австралийцы любят шутить про бумеранги и кенгуру. В любом случае нам подобное не грозит. Во-первых, у нас не романтическое свидание, а во-вторых, у меня хороший запас вина. А в-третьих... Ты не доверяешь бутылке никому и наливаешь сам? Опять смеемся. Потом чокаемся и пробуем каберне. Как по мне, так легковато. Мне ближе суровые испанские вина, но девочкам должно нравиться. Так и оказывается. Если можно выбирать, я бы выбрала это. Более привычный вкус? Пожалуй. И менее насыщенное, легче пьется. Ну что, с напитками определились. К вину у меня есть сыр, а вот серьезную еду придется заказывать. Хочешь какого-нибудь мяса? Я позвоню, через час привезут. Для начала сыра достаточно, а там посмотрим. Что меня примеряет с существованием ужасного английского языка, так это отсутствие различия между ты и вы. Нет необходимости в этих дурацких «давайте перейдем на ты». Нет, мы недостаточно близко знакомы, чтобы сделать столь серьезный шаг. Болтай, как болтается, собеседник не в обиде. Строгаю сыр, ломаю лепешки, ополаскиваю виноград. Расставляю это все на столе. Наливаю вино, сажусь. Обычно первый тост пьется за знакомство. Предлагаю познакомиться, а то не получится выпить. Меня зовут Хлоя. Отец собрался сюда охотиться и от нечего делать напросилась с ним. Приехали сегодня, он сразу улетел на материк, а меня с собой не взял, вроде как там слишком опасно. Со скуки арендовала машину, поездила по острову. Здесь неподалеку колесо спустило. Я увидела свет в окне, Когда тебе надоест мое общество, вызовем такси до отеля, а машину прокатчики сами заберут. Не сомневаюсь, что заберут. При таком-то папе. Это на нью не проходной двор, а приехать прямиком на остров Ордена, а потом еще и улететь оттуда на материк, это очень немногим позволено. Так что папа или ногой открывает любой орденский кабинет, или денег у него нам по пояс будет. Хотя дочка вполне компанейская и пальцы не гнет. Да я и не волнуюсь. Про себя рассказывай. «Влад. Программист. Здесь уже несколько месяцев. Завтра выходной, да еще и гитару по случаю купил. Оттого и праздник. Ну что, за знакомство?» Выпили за знакомство. Хлоя оказалась приятной собеседницей. Разговор тек легко и непринужденно. Как вино примерно. Выпили за отцов и детей. За охоту пуще неволи, а рыбалку пуще охоты. Долго переводил на английский, чтобы был понятен юмор. Но вроде справился. За виноделие, за новые горизонты. «За женщин», стоя. «За...» Да уже и не упомню. Был я шумен и говорлив. Хлоя не отставала. Между тостами мы умудрялись что-то петь. Сперва закончились все немногие известные мне англоязычные песни «От Битлз до Металлики». Интернета под рукой нет, подсмотреть слова аккорды негде. Поэтому волей-неволей перешли на русский репертуар. Вкратце рассказывал сюжет, гости в меру сил подпевала. Чем дальше, тем лучше у нас получалось». После очередной особенно лирической песни про море она вдруг встряхнула головой и сказала «А пошли купаться. Где тут у вас море?» «Тут такая беда. В море живет много всякой хищной гадости, и ночью она особенно активна. Так что если тебе море для посмотреть сверху, то пошли. А если купаться охота? У соседей есть бассейн, и они сюда только по выходным приезжают. Можно окунуться. Та же морская вода, только через фильтры пропущенная». «Они не будут ругаться?» «Дам денежку чистильщику, он им воду поменяет лишний раз». «Пойдем?» И мы пошли. Поглазели на океан, влезли в бассейн к соседу. Причем сосед оказался дома, хорошо, что без жены. Потому и скандала не было. Молча погрозил мне кулаком и обратно спать пошел. Хороший мужик, надо будет его пивком угостить. Вдобавок к чеку на уборку. А вечер закончился предсказуемо. Барышня после бассейна пошла в горячий душ и там задремала. С трудом удалось ее поднять, вытереть и уложить баэньки. Ну а сам бокал и тарелки помыл, тоже в душ и спать. Второе одеяло есть, кровать широкая. Не помешаю».